Часть вторая. Зима. Наконец-то ты проснулся. Где мы? В самом безопасном месте в лагере дружища. Это бордель? Ага. Геральт из Ривии и Лютик. Глава 1. 1552 год, 25 сентября где-то на реке Шат. Отец Афанасий сидел в лодке и кутался в свою свитку, стараясь как можно выше задрать воротник. Свитка-то была обычным полукафтаном из сукна. И шилась по обычаям тех лет довольно просто. Брали отрез ткани, изгибали его в плечах и разрезали спереди вдоль. По бокам вшивали клинья, делающие расширение одежды к низу. И рукава тоже были очень простые, с ластовицами в подмышках. Иногда делался стоячий воротник, иногда нет. В данном случае он имелся. Носили такого рода одежду в XVI веке все сословия. Сохранялась также она по всей Восточной Европе аж до XX века. Учитывая тот факт, что появились свиток в XIII веке, то её можно смело почитать самым универсальным и популярным на Руси видом одежды. Другой вопрос, что её иной раз по-другому называли. И с конца 15 века нередко именовали полукафтаном в землях Московской державы. Это название оказалось более модным и довольно быстро вытеснило старое из употребления в состоятельных кругах. Поэтому ко времени Гоголя свитками называли полукафтаны либо на окраинах российского государства, либо на селе. Афанасий мог себе позволить и дорогое окрашенное сукно на свитку, но ограничился обычным из чёрной шерсти. Он был достаточно умен для того, чтобы не дразнить гусей по пустякам и не демонстрировать жителям Тулы и ее окраин свои материальные возможности. Так что одежду свою шил из добротной, но недорогой ткани. Однако держал ее всегда опрятной и исправной, не допуская арванины или излишней потертости. То есть вид держал иным способом. Так ему проще было и с крестьянами беседовести, и с посадскими, и с прочими. а у состоятельных людей спрашивать более внушительные пожертвования на нужды храма. Дескать, вон, даже одеться толком не получалось. Зябкий осенний ветерок холодил уже не молодое тело священника, поэтому он то и дело кутался в свою свитку, стараясь укрыться получше. Ветерок же то с одной, то с другой стороны пробирался, задувая то за воротник, то под полы, то за пазуху, когда она невольно распахивалась от суеты и Афанасия. Так всю дорогу иёрзал, пока пара служек гребли. Кондрац с парой других поместных дворян был облачён в кольчугу и был на чеку. Полу сотня рублей, которые они везли, крупная сумма. И желающих её присвоить хватало. Однако главной целью была не она, а краска, которую, как отец у Фанасея думал, Андрей к нему точно продаст. А там ценник совсем другой 300 рублей и больше. Динжище. Тут много кто мог поучаствовать в судьбе священника и его груза, даже с виду и благопристойный, или даже свой. Так что никто, кроме самого Афанасия, не знал точно зачем они едут. Официально проведать Андрейку, который помог Туле, внеся полусотни рублей на борьбу с голодом. А о чём священник отдельно упомянул в проповеди? И ни раз, чтобы ни купец с ни воевода не узнавались и деньги не заиграли. Эти же трое поместных просто сопровождают Афанасия по неспокойным землям. Татары ведь ушли давно, а от Тати вернулись. А на такую процессию они вряд ли сунутся. Трое поместных дворян в кольчугах выглядели очень неприятно и отпугивающе. Тем более, что никакого явного товара они не везли. Во всяком случае, на виду его не было. — Чу! — поднял руку Кондрат. — Что это за шум? Все насторожились. И действительно, из-за перелеска доносился какой-то стук, напоминающий битву. А ведь они уже достигли поместья Андрейки. Воне пепелище старой хаты его бати покоилось. "Не уж-то беда", ахнула Фанасий. "Ну-ка, поднажми", прикрикнул Кондрат на служек церковных. Но те и без его указания стали сильно бодрее работать вёслами. Раз, два. Раз, два. Минута, полторы, и вот они вышли к удобной отмели, где ранее и приставали. Тотка уткнулась носом в берег, и все три поместных дворянина выскочили на сушу. Сделали несколько шагов вперёд и замерли, медленно осознавая происходящее. Да и Афанасий, который зачем-то за ними на берег вылез, тоже завис, потому что на поляне, недалеко от землянки, Андрейка тренировался со своими холопами. Это правда они сообразили совсем не сразу. Однако с первого взгляда им показалось, что в этом сражении что-то не так. Андрей ко держал в руках деревянную саблю, а его оппоненты палки примерно в 4 аршина, каждая имитирующая очевидно копье. Я атаковали отрока, наравя зайти сразу с двух сторон. Хват копья у них был двуручный, самое что не есть обычный. Левой рукой они держались за середину древка, а правой за самый его конец. А вот орудовали они ими больше импровизируя, что выдавало в них скорее дилетантов, чем мастеров. Понятное дело, что они делали выпады, но и использовали не только их. Иногда и как дубинкой копьём махали, наровя сбить Андрею кусок. И тут же снова переходя к вроде обычным приёмам, но явно непривычным и плохо поставленным. Вот Устинка сделал простой выпад, шагнув вперёд и нанеся акцентированный удар с подачей рук и корпуса вперёд. Но увлёкся, из-за чего слишком сильно наклонился, что не позволило ему быстро вернуться в стойку и повторить удар. Егорка же, прикрывая товарища, махнул копьём, вынудив Андрейку подпрыгнуть, пропуская эту палку под собой. Махнул от души, поэтому увёл своё оружие слишком далеко. Да и развернулся изрядно. Андрейка попытался достать его своей саблей, но краем глаза заметил, что Устинка вновь собрался нанести укол. Шаг назад. И больше по наитию, чем разумению сделал сбив. И очень правильно, потому что у Стинка произвёл длинный выпад. Делался он так же, как и обычный, только правая рука доводила копьё вперёд. Словно кий. Раз оба кулака сошлись вместе и древко ушло дальше на метр с гаком. Если бы не сбив, то достал бы у Стинка Андрейку этим выпадом. Удар получился бы не сильный, но всё одно, удар. Парень не растерялся, И сразу после сбива, что отвёл копьё вправо и вниз, попытался на него наступить и контратаковать. Однако тут подоспел Егор, кого вынуждая отрок отступить в сторону, уходя в траектории выпада. Хорошо, кивнул Ифрем. Добрым делом занимается, согласился с ним Кондрад, а вслед за ним кивнул и третий поместный дворянин. После чего они как-то синхронно убрали сабли в ножны. Ещё с минуту примерно пронаблюдали за этой тренировкой. А потом Кондрат не выдержал и крикнул «Хозяин! Принимай гостей!» Андрейка вздрогнул, отвлекся и пропустил тычок копьем в живот от устинки. Секундой спустя Егорка сбил его с ног. «Твою мать!» Крючившись на траве, прорычал парень. Холопы же его, побросав палки, бросились к нему и довольно быстро поставили на ноги. Вот в таком виде, взлохмаченным и взмокшим, придерживаясь рукой за живот, парень и побрёл встречать гостей, которые стояли и довольно скалились, но беззлобно. Про Андрейку уже ходили разные слухи в Туле, в том числе и достаточно спорные. Так что когда они увидели отрока за правильным занятием, то их как-то отпустило. Встреча прошла настолько добродушно, что Андрей даже и не подумал переживать. Не выглядели они как люди, которые грабить пришли. Да и дядьку Кондрата он теперь уважал. У Стинка с Егоркой про него много чего рассказали. Что, дескать, боевой товарищ был его отца, так что вряд ли в какой гадости станет участвовать супротив него. Макара и Игната он видел мельком. Но они оба были в Туле, когда татары отошли. Понятно, угроза всех загнала в те дни в укрытие. Однако парню чисто психологически легче было увидеть их, а не каких-то незнакомых людей. Так что на берегу они долго не стояли. И парень пригласил их сразу к очагу, где грелась у огня свежая варева. Отрак как раз закончил готовить и, оставив настаиваться у очага, пошёл тренироваться. Андрейка приготовил там что-то наподобие кулиша. Это блюдо пришло на Русь лишь в 17 веке через Польшу из Венгрии. Да и тогда имело бытование больше в степной зоне. По сему Нефанасию и его спутникам не было знакомо. Понятное дело, что каша традиционная еда людей, и не только нашего вида. Потому что ученые, проанализировав зубной камень неандертальцев, пришли к выводу о том, что те питались не только мясом, но и зерном. Причем вареным зерном. Другой вопрос, что каша-каша-рознь. И кулеш представлял собой достаточно специфический ее вид. Прежде всего он отличался консистенцией, будучи чем-то средним между кашей и похлебкой, из-за чего не портил желудок сухомяткой без сильного проседания нажористости. Вторым важнейшим условием является лук. Его туда добавляется много, из-за чего вкус крупы становится более пряным, что играло огромную роль в ситуации, когда это блюдо нужно изо дня в день многие месяцы. Третьим ключевым фактором является сало или масло. Чем больше, тем лучше. В данном случае Андрейко нажарил шкварков из солёного сала и заправил их в кулеш не жаднича. Благо, что сала хватало. Он его специально для этих целей закупил тогда у Агафона. Дальше уже шли нюансы по вкусу. Можно было заправлять травами или добавлять другое мясо. Но это не важно. Главное, что достаточно крупы, лука и сала, сваренных в консистенции густой похлебки. Впрочем, Андрейка придерживался по возможности этих нюансов и добавил в котел еще и зайчатину сверху, поскольку поутру снял с ловушки одного лопоухого прыгуна. так что варево у него было вкусным и нажористым. Готовил он его с запасом, чтобы и на утро хватило, а завтрак у них был плотным. Вот кулеша и хватало для того, чтобы всем гостям выдать более-менее разумные порции и таки накормить. Посидели, поболтали, и Андрейка с Афанасием отправились в землянку. Дела обсуждать. Вошли. И священник замер, не решаясь шагнуть вперед. «Отче, ты чего?» — удивился парень. Лампа. Что лампа? Отчего она у тебя так ярко светит? Так я масло на заячем помяте настаиваю. Слышал бабки на торгу болтали о том. Думал, шутят. А нет. Вон, глядите. Почему у тебя лампа так ярко светит? Серьёзно спросил Афанасий, пропустив мимо ушей шутку отрока. Потому что масло лучше горит. Смотри, — сказал Андрейка и закрыл пальцами дырочку у основания трубки на крышке лампы. И огонек тут же уменьшился до обычных размеров. Убрал руку и почти тут же разгорелся. — Это лампа такая, дышащая. — Откуда она у тебя? — Сам сделал. — Сам? — А надо умил кто? — Никто. Наблюдал за костром и задумался. Если бросить сухой листик в костёр сверху, то он, скорее всего, туда не упадёт. Его отнесёт в сторону, а возможно и поднимет. Из-за чего я сделал вывод, что от огня воздух почему-то идёт вверх. А если идёт вверх, то и увлекает за собой остальное. Если же дунуть сильнее на костёр, то он лучше разгорается. Вот я и подумал, что дуть может сам огонь. Попробовал, у меня получилось. Афанасий покачал головой. притянул руку к лампе, зажал дырочку в основании лампы. И огонёк резко уменьшился. Отпустил, и он снова разгорелся ярким пламенем. Диво, покачал головой он, приметив впрочем, что на лампе имелось несколько украшений в виде креста. Андрейка от греха подальше их сделал, чтобы никому в голову не приходило назвать лампу бесовской поделкой. С очагом тоже само думал, чтобы без дыма. Да, То же сам. Дивно-дивна, покивал Афанасий. Повторить сможешь? Я не ремесленник, достаточно строго произнёс Андрейка. То, что себе от безисходности сделал, не значит, что буду промышлять. Если я к тебе пришлю ремесленников и их обучишь, а какая мне с того выгода? Сам понимаешь. Я это придумал и хотел бы за свою выдумку какую-либо пользу поиметь. Иначе несправедливо выходит. А что ты хочешь? Секрет лампы не велик. Начнёшь делать и торк вести, сразу повторять ни шнот. А сему мне не дурно было бы, чтобы мать церковь и спросила у государя нашего жалованную грамоту на их выделку, чтобы никому больше такие лампы не мастерить для продажи. Хотя бы ле 20. Мне же с того часть сотую хотелось бы. Всего сотую часть? А чего не десятую? На десятую мать церковь не согласится. А если десятую часть от той сотой части? Тут уже я не соглашусь. А лампу уроню нечаянно и забуду, как сделал. Афанасий посмотрел на Андрейку из-под лобья, но промолчал. Ему очень не понравился этот ответ. Но давай об этом поговорим потом. Сначала займёмся тем делом, ради чего ты приехал. Произнёс Андрейка и взял с полки стеллажа два небольших туиска. Вот, что я и обещал. В каждом по две десятых гривенки ляпи с лазури. Священник нервно взглотнул и открыл крышки. Пошевелил в одном из них краску пальцем немного. Осторожно, прямо-таки трепетно стряхнул остатки порошка обратно. Вынул из сумы, что висело у него через плечо пять небольших, плотно набитых кошельков. И аккуратно уложил их на стол. Прят. Андрейка взял первый наугад. Развязал. И высыпал на ладонь монеты. Судя по всему, в каждом находилось по тысяче новгородок. Новеньких. Это наводило на мысль о том, что деньги ему прислали из Москвы. Есть над чем подумать. Потом остальные кошельки он даже трогать не стал. Просто вернулся к стелажу, взял оттуда ещё один туесок берёзовый, только побольше, и поставил его перед отцом Афанасием. Что это? Ещё краска. Тут примерно половина гривенки. «Но у меня больше нет с собой денег», — как-то растерялся священник. «А и не надо. Это мой вклад в дело матери церкви. Все, что я сумел вспомнить и найти, все перед тобой, отче. Эти деньги...» — кивнуло на кошельки. «Мне нужны, чтобы пройти верстание. А больше брать лишнее. Да и глупо это». «Глупо? У меня ведь от Агафона осталось семь рублей монетой. Ты еще пятьдесят привез». и того 57. Ежели кто прознает, мне тут станет очень горячо жить. Зима холодная, а мне не замёрзнуть. Если же и оставшееся продавать, на моей жизни совсем можно крест поставить. Как пить дать убьют. За меньшее убивали. А если я и эту краску решился бы продавать, да к мне половина Тулы решилась бы заглянуть и ограбить. Поживи у меня в Туле. Я платы за постой не возьму. После такого вклада совесть не позволит. Не могу. Почему? Я дал обед. Эта зима будет полна волков, и тех, что природные, и тех, что в обличии человека почему-то ходят. Отче, я ведь не пахарь и не гончар. Мне нужно уметь встречаться лицом к лицу с волками. Любыми волками. Я должен пройти это испытание и вернуться в Тулу воином. или не вернуться вовсе. А твои холопы знают, что их ждёт. А ты думаешь, что они упражняются вместе со мной просто так? Дела тем больше нечего. Грустно улыбнулся Андрейка. А лампа? Ведь если ты погибнешь, то я сделаю ещё одну и закопаю её под берёзой, что рядом с пепелищем отцовского дома. Если я сгину, просто забери её, покажи кому надо. Там не сложно. пусть просто повторяют. Попечь. Там долго рассказывать. Лучше не связывайтесь. А ещё лучше молись за меня. Мне твоя молитва очень очень поможет. Поэтому я отдаю тебе всё, что у меня есть, кроме самого необходимого. Отец Сефанаси кивнул, серьёзно и понимающе. Несмотря на то, что человеком он был в какой-то мере циничным и достаточно умным, как по меркам эпохи, Но в рамки своего века он выпрыгнуть не мог. И был типичным носителем рационально-мистического мышления и насквозь религиозного мировоззрения. Поэтому такую мотивацию Андрейки он и понял и принял. Она ведь была вдолженном мере рациональна. С одной стороны, а с другой пронизана религиозностью насквозь. Отраг жертвовал в церкви всё, что у него есть, кроме самого необходимого. а сам оставался здесь, в глуши, чтобы выполнить обещание, которое он дал Всевышнему. Неожиданно, но мотив более чем серьезный и понятный, даже вызывающий нешуточное уважение. Именно поэтому разговор их и затянулся. Священник теперь посмотрел на парня иначе. Совсем иначе. Многое в его голове встало на свои места. Не до конца, но все же, поэтому он попытался это прояснить. И Андрей Кобл к этому готов в этот раз. Там в 21 веке, когда он готовился к путешествию в прошлое, он не знал, в кого именно его забросит судьба, поэтому готовился больше по общему профилю. Какие-то технологии важные для выживания, молитвы ходовые и так далее. Продумать же взаимоотношения со священниками как-то не догадался. Ему просто не приходило в голову, что придётся так часто и плотно с ними общаться. Да и стратегии эти очень сильно зависели от такого количества нюансов, что всякое планирование в таких делах попросту теряло смысл. Однако, оказавшись тут и получив передышку, он занялся продумыванием стратегий своих отношений с церковью. С правильной подачей себя и своей мотивации так, чтобы у священников не возникло лишних вопросов, а он был для них насквозь понятным прихожанином. С придрёю, конечно. Ну а кто без неё? главное, чтобы понятный и предсказуемый. И верный, как царю, так и вере. Что очень важно, потому что оказываться в рядах оппозиционеров Андрейка не имел ни малейшего желания.